Глава 13. Арест. «Не гневайтесь, суды. По долгу моему я должен в сей же час отправить вас в тюрьму. Извольте, я готов. Но я в такой надежде, что дело объяснить, дозвольте мне прежде. Княжнин. Соединенный так нечаянно с милой девушкою, Который еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мной случившееся было пустое сновидение. Мария Ивановна глядела задумчивостью то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной властной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей, по скорости скаково их запрягали, по торопливой служливости бродатого казака, поставленного Пугачёвым в коменданты. Я увидел, что благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного применщика. Мы отправились далее, стал смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос, кто едет, ямщик отвечал громогласно, Государев кум со свою хозяюшкою. Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасной бранью. Выходи, весов кум, — сказал мне усатый вахмистр. Вот уже у тебя будет баня и с твою хозяюшкою. Я вышел из кибитки и требовал, что подвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя. Вот тебе и государев кум из огня да в полымя. Господи, владыка, чем это все кончится? Кибитка шагом поехала за нами. Через пять минут мы пришли к домику ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородие некогда меня принять, а что он велел отвезти меня во строк, а хозяйшку к себе привести. Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел? — Не могу знать, ваше благородие, — отвечал Вахмистр. Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести во строк, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию ваше благородие». Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире. «Возможно ли?» — вскричал я. — Иван Иванович, ты ли? Ба — Ба-ба-ба, Петр Андреевич, какими судьбами? Откуда ты? — Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку? — Благодарен. Прикажите-ка лучше отвезти мне квартиру. — Какую тебе квартиру? Оставайся у меня. — Не могу, я не один. — Ну, подавай сюда и товарища. — Я не с товарищем, я с дамою. — С дамою? Где ж ты ее подцепил? Иге, брат. При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился. — Ну, — продолжал Зурин, — так и быть, будет тебе квартира. А жаль. Мы бы попировали по-старинному. Ей, малый, да что ж сюда не ведут кумушку Пугачева? Или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась. Барин, где прекрасный, ничем не обидит, да хорошенько ее в шею. — Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни Батюшкиной, где я оставлю ее. — Как? Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй, что ж это значит? После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали. Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу, извиниться перед Марией Ивановной в невольном недоразумении и приказал Вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него. Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головой и сказал... Все это, брат, хорошо, одно нехорошо. Зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать. Поверь же ты мне, что женить бабла Ну куда ж тебе возиться с женой, да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь, послушай меня. Развяжись ты с капитанской дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправи ее завтра же одну к родителям твоим, а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. «Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом, любовная дурь пройдет сама собой и все будет ладно». Хотя я не совсем был с ним согласен, однако же чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина, отправить Марию Ивановну в деревню и остаться в его отряде. Савельич явился меня раздевать. Я объявил ему, что на другой же день готов он был ехать дорогу с Марией Ивановной. Он был заупрямился. «Что ты, сударь, как же я тебя покину? Кто за тобой будет ходить? Что скажут родители твои?» Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельевич, — сказал я ему, — не откажи. Будь мне благодетелем. В прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Мария Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят». Жениться на ней. Тут Савельич всплеснул руками с видом изумления неописанного. Жениться? повторил он. Дитя хочет жениться. А что скажет батюшка? А матюшка то что подумает? Согласятся, верно, согласятся, отвечал я, когда узнают Марю Иванну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят. Ты будешь за нас ходатаем, не так ли? Старик был тронут. — Ох, батюшка ты мой, Петр Андреевич, — отвечал он, — хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить Аказию. — Ин быть по-твоему. Провожу ее, ангела Божия, и рабски будут доносить твоим родителям, что такой невесте ненадобная и приданного. Я благодарил Савельча и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мной разговаривал охотно, но мало-помалу слова его стали реже и без связня. Наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру. На другой день утром пришел я к Марии Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мной согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марией Ивановной, поручив ее и дав ей письмо к моим родителям. Мария Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреевич», — сказала она тихим голосом. «Придется ли нам увидеться или нет, Бог один это знает. Но век не забуду вас. До могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить. Я думал себя рассеять. Мы провели день шумно и буйно, и вечером выступили в поход. Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем, около его, отряды соединялись и со всех сторон приближались к Злодейскому гнезду. Бунтующие деревни при виде наших войск приходили в повиновение, шейки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание. Вскоре князь Голицын под крепостью Татищевой Разбил Пугачева, рассел его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отрежен против ушайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслью о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями. Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальника войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу. К этому месту относится пропущенная глава, отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе. Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селение, разоренное бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено. Помещики укрывались по лесам, шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали. Состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Пугачев бежал, преследуемый Иван Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем мои повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям. их обнять, увидеть Марию Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляло меня восторгом. Я прыгал, как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами, «Нет, тебе не сдобровать. Женишься — ни за что пропадешь». Между тем странное чувство отравляло мою радость. Мысль о злодея, обрызганном кровью стольких невинных жертв и о казни его ожидающей, тревожила меня по неволе. «Емеля, Емеля!» — думал я с досаду. «Зачем мне наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать?» Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслью о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина. Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марию Иванну. Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я опуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет на меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность», — отвечал он, подавая мне бумагу. Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать. Это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня. где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева. Бумага чуть не выплыла из моих рук. «Делать нечего», — сказал Зорин. «Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь додошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай, отправляйся». Совесть моя была чиста, Я сюда не боялся, но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мной простился. Меня посадили в тележку. Со мной сели два гусара с саблями на и Я поехал по большой дороге.